Указ Автандила его подданным. Вот указ его. Вельможи, воспитатели и дети, мужи, преданные сердцем и надежные в совете, вы моих желаний тени, предо мною вы в ответе. Соберитесь ныне в купе, чтоб слова услышать эти. автондил ваш прах, пишу я ради вас своей рукою. На короткий срок расстаться я решил с моей страною. Предпочел скитания пиру, путешествия покою, возложил на лук заботу добывать еду стрелою. Некий умысел имея, покидаю я страну. Целый год я пыль скитаний с ног моих не отряхну. Заклинаю вас, в разлуке чтите заповедь одну — Охраняйте наше царство, как хранили в старину. Я, владыкою, над вами оставляю Шармадина, и пока он не узнает, что пришла моя кончина, пусть он здесь, лелея розу, будет вам за господина. Пусть пред ним злодеи тают, как на пламени вощина. Шармадин, как вам известно, для меня дороже брата. Вы его, как автандила, почитайте ныне свято. Вместе с ним лишь грянут трубы, сокрушайте супостата. Не вернусь, так вместе плачьте. Велика его утрата!» Изукрасивший послание столь искусным языком, в пояс он насыпал злато и на лошадь сел верхом. «На охоту!» — крикнул Витязь, и войска сошлись кругом. И не мешкая ниало он покинул отчи дом и велел он на охоте провожатым удалиться мне помощников не нужно я хочу единициться и почаще тростниковой полетел он точно птица и в его царила мыслях тинотин его убийца проскакал он через поле и войска вдали оставил и никто за ним не гнался и вернуться не заставил Не страшился он Булата, исполнитель высших правил, но придавлен грузом горя, раны сердца окровавил. Люди кончили охоту, спохватились, где же он? И, не видя господина, каждый плакал поражен. И великое веселье превратилось в горький стон, и на розыске помчались ездоки со всех сторон. «Где ты, лев?» «Надежда наша!» — приближенные взывали. «На кого ты нас покинул?» — и концов повсюду слали. Но, увы, не отыскался тот, которого искали. И в слезах поникло войско, и народ поник в печали. Шермадин, собрав придворных и иных достойных чести, показал указ владыки, и его читали вместе. С пораженными сердцами все внимали этой вести, рвали волосы от горя, уподобленные персти. И сказали Шермодину, «Хоть сменял он свет на тьму, без тебя доверить трона он не мог бы никому. Как велел нам повелитель, так и быть теперь тому. И, признав раба владыкой, поклонились все ему».